«Грин-стрит» до того, как она стала «Грин-стрит». Я познакомилась с Оуэном чуть больше двух лет назад. Тогда я еще жила в Нью-Йорке в трех тысячах миль от Сосолита, городка в Северной Калифорнии, который теперь называют домом. Оуэнс Бейли поселились там более десяти лет назад. Сосолита находится по другую сторону моста «Золотые ворота» На северном берегу бухты Сан-Франциско и жизнь там совсем иная. Тихий, очаровательный островок спокойствия рядом с шумным мегаполисом. Он разительно отличается и от Манхэттена, где я жила в лофте на Грин-стрит Сох. Крошечной квартирке со астрономической арендной платой, всегда казавшейся мне неподъёмной. Я использовала её также в качестве мастерской и выставочного зала. Я занимаюсь резьбой по дереву Этим и зарабатываю на жизнь. Ознав про мой род деятельности, некоторые люди презрительно морщат нос и со дрожанием вспоминают школьные уроки труда. А счастье-то так, но в то же время и совсем не так. Мне нравится описывать свою работу как изготовление скульптур, только не из глины, а из дерева. В профессию я пришла по вполне понятной причине. Мой дедушка был превосходным резчиком по дереву. И я с ранних лет наблюдала за его работой. Он был главным человеком в моей жизни, сколько я себя помню, и вырастил меня практически в одиночку. Моих родителей, Джека и Кэррол, которая просила называть ее исключительно по имени, воспитание детей совершенно не заботило. Их не интересовало почти ничего, кроме карьеры моего отца-фотографа. Вначале дедушке удавалось хоть как-то привлекать к общению со мной маму А отца я почти не знала. Он путешествовал по работе 280 дней в году. В свободное от работы время он предпочитал скрываться на семейном ранче в Севени, штат Теннесси, вместо того, чтобы тащиться 2 часа до Франклина, где жил мой дедушка, и проводить время со мной. Скоро после моего шестого дня рождения отец бросил маму ради своей ассистентки по имени Гвендалин, которой едва исполнился 21. И мама тоже перестала меня навещать. Она гонялась за отцом до тех пор, пока они не сошлись снова. И тогда уже я стала ещё дедушкино совсем. Впрочем, я вовсе не чувствую себя бедной сиротой. Конечно, неприятно, когда твоя мать убегает в закат, особенно если ты это ничем не заслужила. С другой стороны, оглядываясь на своё прошлое, я понимаю, что мать сделала мне одолжение. Мне тебе извинений, ни лишних колебаний. Она ясно дала понять, от меня тут вообще ничего не зависело. Без неё моя жизнь стала счастливее. Дедушка был добрым и надёжным. Каждый вечер готовил мне ужин и читал сказки перед сном. И ещё разрешал смотреть, как он работает. Я обожала за ним наблюдать. Он брал огромный кусок дерева, и двигал по токарному станку, превращая во что-нибудь волшебный. Если же результат его не устраивал, он придумывал, во что ещё это можно переделать. Пожалуй, в его работе мне больше всего нравилось, как дедушка всплескивал руками и говорил: "Что ж, попробуем сделать иначе". И изыскивал способы сделать то, чего ему хотелось. Наверное, любой психолог, который не даром ест свой хлеб, Сказал бы, что это подарило мне надежду. Я думала, что дедушка поможет и мне сделает то же самое. По сути, наоборот, наблюдая за работой дедушки, я поняла, что не всё нам поддаётся. Есть определённые вещи, к которым ты делаешь подходы с самых разных сторон и не надеешься на немедленный результат. Выполняешь свою работу, чего бы тебе это ни стоило. Я никогда не ожидала преуспеть в токарном мастерстве и не думала, что переключусь на изготовление мебели. Более того, я подозревала, что вряд ли смогу зарабатывать этим на жизнь. Даже дедушка, что бы нам хватало, регулярно подрабатывала ремонтом. Однако мне повезло уже в начале карьеры. Фотографии моего самого эффектного обеденного стола опубликовали в журнале «Архитектурный дайджест», и я смогла занять определенную нишу, прославившись среди жителей центра Нью-Йорка. Как объяснил мне один знакомый дизайнер интерьеров, моим клиентам хотелось тратить кучу денег, декорируя свои дома таким образом, чтобы они производили прямо противоположное впечатление. И с этим мы шедевры в деревенском стиле справлялись как нельзя лучше. Со временем моя преданная клиентура значительно расширилась, распространившись на другие прибрежные города и курортные городки. Лос-Анджелес, Аспен, Ист-Хэмптон, Парк-Сити, Сан-Франциско. Так мы с Оуэном и познакомились. Его привел Эйвид Томпсон, гендиректор технологической компании, в которой работал Оуэн. Эйвид и его жена, неописуемая красавица по имени Белла, по праву считались моими самыми преданными клиентами. Белла любила шутить, что она трофейная жена. Это было бы забавно. Если бы она не подпадала под данное определение по многим параметрам. Бывшая модель, по возрасту лет на 10 моложе взрослых детей Эйвита, родилась и выросла в Австралии. Мои работы стояли в каждой комнате таунхауса Сан-Франциско, где они жили с Эйвитом, и в недавно построенном загородном доме в Сан-Хелене, маленьком городке в северной оконечности долины Напа, где Белла любила уединяться. Сейвитом я виделась несколько раз до того, как он заявился ко мне в мастерскую вместе с Оуном. Они прилетели в Нью-Йорк на встречу с инвесторами, и было велело им заодно взглянуть на пристенный столик с закруглёнными краями, который я сделала для их супружеской спальни. Эйвит понятия не имел, что именно должен выяснить, а вроде бы прикинуть, сочетается ли столик с каркасом кровати, каркасом на котором будет лежать натуральный органический матрас за 10 тысяч долларов. Честно говоря, Эвито этот вопрос особо не заботил. Он зашел в мастерскую в строгом синем костюме с намертво залаченной сидеющей шевелюрой, не отрывая от уха телефон. Бегло взглянув на столик, прикрыл динамик рукой. Неплохо. Значит, договорились? Не успела я ответить, Как он направился к выходу. Олен напротив задержался. Мастерская произвела на него неизгладимое впечатление, и он внимательно рассмотрел все мои работы. Я наблюдала за ним и удивлялась, глядя на странную картину. Долговязый загорелый парень с копной светлых волос в поношенных кедах Converse и модном деловом пиджаке. Такое чувство, словно он свалился прямо с доски для сёрфинга. На Пялеф на ходу на крахмаленную сорочку и пиджак. Поймав себя на том, что разглядываю его слишком пристально, я поспешно отвернулась. Оуэн тем временем подошёл к предмету моей особой гордости, добротному обеденному столу в деревенском стиле, который я использовала в качестве рабочего. Большую часть столешницы занимал компьютер, газеты, и инструменты. И нужно было как следует постараться чтобы разглядеть сам предмет мебели. Он обратил внимание и на твердое красное дерево, из которого я выстругала столешницу, и на слегка высветленные уголки, обитые железом. Был ли он первым посетителем, заметившим стол? Конечно, нет. Но он первым склонился, как частенько делала я, и провел пальцами по острым полосам металла. Ай! Знали бы вы, как приятно наткнуться на него посреди ночи, заметила я. Оуэн встал и напоследок любовно похлопал по столешнице, а затем направился ко мне и подошёл так близко, что я даже опешила от его прыткости. Наверное, мне следовало смутиться. Я стояла перед ним в майке без рукавов и заляпанных краской джинсах, волосы собраны в небрежный пучок, из которого выбились немытые локоны. Впрочем, под его взглядом я ощутила и нечто иное. «Итак», — начал он, — «какова ваша цена?» «Вообще-то образец выставочный и не продается», — ответила я. «Потому что он травмоопасен?» «Именно». И тогда Оуэн улыбнулся. «При виде этой улыбки мне вспомнились все дурацкие поп-песни». Дело не в том, что она озарила его лицо, затронула мои душевные струны или заставила сердце выпрыгнуть из груди. Ничего подобного. Просто и здесь, на Грин-стрит в центре Манхэттена, я редко встречала такую улыбку. Щедрую, детскую, добрую. Да что там? Таких на Манхэтте не вообще не бывает. Значит, продажа стала не обсуждается? Увы. Нет. Впрочем, я могу предложить вам что-нибудь еще. Как насчет мастер-класса? Вы могли бы показать мне, как сделать такое самому? Разве что с чуть более мягкими углами. Я подпишу отказ от претензий, любые травмы на мой страх и риск. Я изрядно смутилась. У меня возникло чувство, что мы говорим вовсе не о столе. Более того, я была в этом совершенно уверена. Насколько может быть уверена женщина, которая целых 2 года готовилась выйти замуж за мужчину, а потом поняла, что он ей не подходит, причём за 2 недели до свадьбы. Послушайте. Итан, начала я. Оуэн, поправил он. Оуэн, очень мило, что вы спросили, продолжила я. Однако у меня есть правила с клиентами только деловые отношения. Значит, повезло, что ваши изделия мне не по карману. Впрочем, это я его немного остудила. Он пожал плечами, словно говоря в другой раз, и направился к двери, где по тротуару нетерпеливо рассказывал Эйвит, всё ещё разговаривая по телефону. Он почти ушёл, и вдруг я поняла. Мне нужно во что бы то ни стало его остановить, сказать, что я имела в виду совсем другое. Не стану утверждать, что это была любовь с первого взгляда. Просто мне захотелось его задержать ненадолго и растянуть удовольствие, увидев ещё раз широкую и добрую улыбку. "Погодите", окликнула я, судорожно оглядывая мастерскую в поисках подходящего предлога и протянула ему кусок ткани, принадлежавший другой клиентке. "Передайте это Бэлль. Так тебе и дие." Как сказал бы мой бывший жених, это совершенно на меня не похоже. Обычно я сторонилась людей, а не тянулась к ним. Непременно, кевнул Оуэн, избегая смотреть мне в глаза. Кстати, у меня тоже есть правил. Никаких свиданий. Я отец-одиночка и иду в комплекте. Он помолчал. Кстати, моя дочь заядлая театралка. Эй, я серьёзно упаду в её глазах, если не схожу на какой-нибудь спектакль в будущем в Нью-Йорке. Он кивнул в сторону Эвита, орущего в телефон. Эвит не любитель пьес, как ни странно. Да уж. Ну, что сказать? Хотите со мной? Он не стал подходить ближе, лишь поднял взгляд и посмотрел мне прямо в глаза. Не будем считать это свиданием, предложил он. Разовая акция, так сказать. Только ужин и спектакль. Приятно познакомиться и пока. Из-за наших правил, уточнила я. Улыбка вернулась, открытая и щедрая. Да, ответила. Из-за них. Чем и ты так пахнет? Из воспоминаний меня выдёргивает Бэлль, стоящая в дверях кухни. Она надела поверх толстого свитера плечевую сумку Пряди леловых волос застряли под ремнём. Я улыбаюсь ей, прижимая телефон к подбородку, никак не могу дозвониться до Оун. У него постоянно включается автоответчик. Прости, я тебя не заметила, говорю я. Она молчит, сжав губы. Я убираю телефон, не обращая внимания на угрюмый вид девочки. Её не портят даже эти гримасы. Были красиво той красотой, которая приковывает к себе все взгляды. Сходства с Оуэном почти нет. Ее лиловые волосы от природы каштанового цвета, глаза темные, пронзительный взгляд буквально затягивает. Оуэн говорит, что она пошла в дедушку, отца матери, поэтому ее и назвали в честь него. Девочка по имени Бейли. «Где папа?» – спрашивает она. «Он обещал отвезти меня на тренировку». Я напрягаюсь, вспомнив о записке в кармане, защите её. Наверное, уже едет. Начнём ужинать без него. Что так пахнет? Бэли морщит нозд, давая понять, что запах ей неприятен. Паста лингвине, которую ты заказала в Поджу. Она смотрит на меня с таким видом, словно Поджу не её любимый ресторан по соседству. Словно мы не ужины ли там пару недель назад, отмечая её шестнадцатилетие. Бэйли заказала их фирменное блюдо домашнюю пасту из нескольких видов злаков в коричневом масляном соусе. Оуэн дал ей попробовать немного мальбека из своего бокала. Я-то думала, что ей полюбилась паста, а Бэйли, видимо, просто понравилось пить вино с отцом. Я накладываю на тарелку большую порцию и ставлю на кохонный островок «Попробуй». Белли смотрит на меня, размышляя, затевать ли ссору, стоит ли расстраивать отца, если я настучу ему про отказ от ужина. Решив не связываться, она прячет раздражение и устраивается на барном табурете. «Ладно», — говорит она, — «попробую». Белли почти пытается наладить со мной отношения, в том-то и беда. Она вовсе не плохой ребенок и не угроза моему браку. Она хорошая девочка, попавшая в ненавистную ей ситуацию, и эта ситуация возникла из-за меня. Причины, по которым девочка-подросток испытывает отвращение к новой жене своего отца вполне очевидны, особенно в случае с Бэйл, привыкшей не делить его ни с кем и видеть в нём лучшего друга и самого большого своего обожателя. Впрочем, у Бэйл есть и другие причины меня не любить. Дело тут не только в том, что я неправильно определила ее возраст при нашем знакомстве. Все началось вскоре после моего переезда в Сосолита. Я должна была забрать Бейли после школы, и вдруг мне позвонил клиент, и я опоздала на пять минут. Не на десять, всего на пять. Впрочем, с тем же успехом я могла бы явиться и на час позже. Когда я подъехала к дому ее подруги, часы показывали 17.05. Но это уже не имело значения. Бейли, девочка пунктуальная. Оуэн скажет вам, что это качество у нас семейное. И его жена, и дочь способны оценить человека всего за 5 минут. Больше и не нужно. В те 5 минут, пока я разговаривала по телефону, ответив на неурочный звонок Бейли приняла окончательное решение насчёт меня. Бейли накручивает пасту на вилку и пристально разглядывает В Поджо была не такая. Ну что ты, паста та же самая. Я убедила шеф-повара поделиться рецептом. Он даже отправил меня на фермерский рынок в Ферри Билдинг за чесночным хлебом, с которым ее подают. Ты съездила в Сан-Франциско за буханкой хлеба? Возможно, я слишком стараюсь ей угодить, не отрицаю. Белли наклоняет и сует вилку в рот. Я закосываю губу, предвкушая ее невольное одобрение. И тут она начинает давиться и тянет руку к стакану воды. Что ты туда положила? спрашивает Бэйль. По вкусу как угли. Но я же сама пробовала. Паста получилась превосходная. Я пробую ещё раз и понимаю, что Бэйли права. Пока я размышляла о визите девочки-футболистки и содержании записки Оун, масляный соус безнадёжно подгорел. Он стал горький и по вкусу теперь напоминает головешки из костра. «В любом случае, мне пора», — заявляет Бейли, «иначе Сью уедет». Бейли встает, и я представляю, как сзади стоит Оун и шепчет мне на ухо. «Подожди». Он всегда это говорит, если Бейли относится ко мне с пренебрежением. «Подожди». Он имеет в виду, что когда-нибудь она ко мне придет. Но через два с половиной года я не могу сказать, Она уедет учиться в колледж. Мое время кончается. Я могу не успеть с ней сблизиться. А я об этом просто мечтаю. Я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения. И дело не только в Волне. Тут все гораздо сложнее. Хотя бы и леди Чица меня к ней тянет. Отчасти тому причины потери матери. Пусть моя мать и не умерла, а просто ушла из моей жизни. Это наложило на нас сходный оттенок такое чувство, словно ты попал в незнакомый мир и пытаешься понять, как выжить в нём без самого важного для себя человека. Пойду к Сю. Сю подруга Бэли, тоже в команде. Она живёт неподалёку, там Бэли опасность точно не грозит. Так ли это? В защите её. Дай я тебя отвезу, предлагаю я. Нет. Бэли заправляет лиловые пряди за уши. И что добавляет Том. Спасибо. Не стоит. Съешь всё равно на тренировку. Если твой папа не вернётся, за тобой заеду я. В общем, кто-нибудь из нас тебя встретит. Бэйли сверлит меня взглядом. Почему это он не вернётся? Вернётся, я уверен, я имела в виду. Если за тобой приеду я, то дам тебе порулить. Бэйли только что получила ученические права. Теперь ей нужно целый год водить машину в сопровождении взрослого. Оэн не любит, когда она ездит по ночам, поэтому я спешу воспользоваться случаем. «Конечно», — говорит Бейли, — «спасибо». Она идет к двери, стремясь поскорее закончить разговор и вырваться на воздух со Солита. Ради этого она скажет что угодно. «Значит, увидимся через пару часов? Пока!» Входная дверь хлопает и я остаюсь в опустевшей кухне с запиской Оуна и подгоревшей пастой, которой с лихвой хватило бы на семью из десяти человек.